Глава 31. В какой-то момент они перебрались на кровать. И хотя руки и ноги Рэд болели, когда она проснулась, приятно было обнаружить себя на чём-то более мягком, чем пол. Щекой она уткнулась в тёплую руку Эмона. которая уходила ей под шею. Ладонь его покоилась на её макушке. Он дышал глубоко и ровно. Ред повернулась, поцеловала его в плечо. Эммон издал низкий, довольный звук и сильнее прижал её к себе. Ред пристроила подбородок на его покрытой шрамами грудей. Растрёпанные волосы Эммона торчали во все стороны, растекаясь из-под её пальцев. Во сне черты его лица смягчились, складка между бровями разгладилась. Осторожно, чтобы не разбудить любимого, Ред провела пальцем по тому месту, где она должна была находиться. Диколесье, обвившееся вокруг её костей, в этот момент слегка потянуло её. Ред съёжилась от боли. Быть якорем для леса не доставляло никаких удобств, особенно учитывая, что он продолжал расти внутри неё и закреплялся всё сильнее. Лес потянулся снова, так что Рэт вздрогнула. Через лишённые стёкол окна донёсся слабый звук вздох, рождённый из шелеста листьев и скрипа растущих ветвей. Рэт нахмурилась. И осторожно высвободилась из объятий Эмона. Тот что-то проворчал, зарывшись головой в подушку, но не проснулся. Тогда она подняла с пола первое, что подвернулось ей под руку. Это оказалась рубашка Эмона. Натянула её через голову, обхватила себя руками и подошла к окну. Золотая осень пылала в декалесие. Алая, жёлтая и полоса заката на горизонте. тоже светилось ярче, чем ей доводилось видеть в валейте. Туман всё ещё стоялся над землёй, но теперь он казался почти прозрачным, мягким, а не зловещим. Опавшие листья устилали землю, но те, которые ещё висели на ветках, были зелёными, словно осень отступала, превращаясь в лето. На мгновение Рэдза любовалась лесом и перестала обращать внимание на его настойчивые толчки. Он явно тянул ее куда-то. Она и Эмман наконец вернули диколесью целостность. Привели его в равновесие. Уред дух захватило от его красоты. Но нужно было сделать еще кое-что. И лес тянул ее вперед. Уред мурашки побежали по коже. Воздух, врывающийся в окно, был довольно холодным. Сжав губы, Девушка оглянулась на спящего Эмона через плечо. Пусть поспит, решила она. Ты и сама можешь сложить кости в могилу. В этом было что-то очень правильное, очень истинное в том, что ред в одиночку попытается, пусть и неуверенно, упокоить тела других вторых дочерей. Она вытащила из шкафа брюки, сунула ноги в сапоги, надела свой алый плащём. Вспомнила, что он так и остался в валеде, и печально вздохнула. Но ведь брак это не только плащ. Были и другие причины, по которым плащ был так важен для неё. Он был ярким, хотя и беззвучным заявлением, кем и чем она является. Но больше он не был ей и для этого нужен. Теперь она знала это до мозга костей, носила это внутри, а не снаружи. Записка, где ред сообщала, что снова хочет спать на кровати через 3 дня, так и лежала на его столе. Эмон аккуратно положил её на то же самое место, где нашёл. Ред перевернула листок, и нацарапала новое послание. Я на поляне. Затем яростно ухмыльнулась и дописала: Волчьи дела. Небо было бледно-сиреневым, а не бледно-лиловым, как будто над лесом собирался заняться рассвет. Рэд шла через застывший в молчаливом благоговении лес. Тропа к поляне, где она спасла Эмона, вела через лес, отмеченный золотой листвой по обеим сторонам. Шорох сминаемых её сапогами листьев был единственным звуком, который сопутствовал девушке на протяжении всего пути. Страж древа, под корнями которого лежали кости вторых дочерей, казалось выше всех остальных а листья на его ветвях были уже зелёными отмечено на его стволе пустое место где словно бы сорвали полосу коры всё ещё оставалось на своём месте ред наконец поняла что она видит перед ней было то дерево на котором гайя и киаран заключили свою сделку с лесом именно здесь они стали волками Она не знала, умерли ли остальные вторые дочери именно под этим деревом, притянутые к нему корнями леса в них, или появились здесь уже после их смерти, произошедшие где-то в другом месте, благодаря одному из магических трюков Диколесия. Но это место в любом случае казалось ей очень подходящим. Это место содержало в себе больше святости, чем святилище в Валейде когда-либо. Три черепа лежали на равном расстоянии друг от друга у ствола страж-дерева. Кэлдинора саетта мера. Три женщины, которых дикалессия в отчаянии схватила и осушила до дна. Три женщины, которых Эмон пытался спасти. Растительность вокруг черепов мягко повторяла форму костей под ними. Как будто те тела вторых дочерей стали лесом после того, как они упокоились здесь. Корни опутывали рёбра, на позвоночниках распускались цветы. Рэд прижала руку к животу. У неё внутри под кожей наверняка творилось то же самое. Над головой зашуршали листья. Налетевший из ниоткуда ветерок прогнал волну по золотому полотну листвы, взъерошил её волосы. На этот раз в нём не прозвучало ни слова. Теперь Рэт и Дикалесию были не нужны слова, но она отлично поняла, что хотел сказать лес. Мы все совершаем глупости из страха, выдохнула она. Из земли рядом с её сапогом проклюнулся тонкий росток. Он медленно поднимался всё выше, пока на уровне руки не вытянул бутон. Тот раскрылся большим белым цветком. который нежно коснулся кисти Ред. Она провела пальцами по лепесткам. Говорить вслух ничего не стало, но кивнула, и для Леса этого оказалось достаточно. Она почувствовала его присутствие раньше, чем смогла заметить. Теперь тела их были настроены друг на друга, а Дин ощущал каждое движение второго. Эммон медленно вышел из-за деревьев, остановился рядом с ней. Глядя на кости, лежащие вокруг дерева, провёл пальцем по цветку, затем взял её за руку. Это никогда не повторится снова, низко и яростно произнёс он. Заскрипели ветки, ещё пара листьев упала на землю. Дикалессия согласилась с волком. Рэд шагнула вперёд, действуя чисто инстинктивно. Эмон сжал бы её руку. но всё же отпустил. Безмолвный скорбящий свидетель обретения долгожданного покоя тремя вторыми дочерми. Рет положила руку на первый череп. Откуда-то зная, что это Кальденора. Рет не так часто доводилось бывать на похоронах, и она никогда не обращала особенного внимания на порядок проведения ритуала. Поэтому прощальное слово в её исполнении получилось очень простым. Покойся с миром, пробормотала она. Всё кончено. Почти не прилагая осознанных усилий, Рэд призвала золотую магию леса, что теперь стала неотъемлемой частью её самой. Теперь для этого требовалось не больше усилий, чем согнуть палец или выпрямить спину. Магия потекла через ладонь Рэд на останки Кальденоры, избавляя несчастную от ужаса, отправляя её в свет. Когда Рэд открыла глаза, рука её лежала на земле. Череп распался и ушёл в землю, диколесье поглотило последнее, что оставалось от его жертвы. Повинуясь слову Рэд, оно наконец позволило этим измученным костям упокоиться с миром. Рэд прошла мимо остальных, С теми же словами коснулась останков Саетты, потом Меры. Когда распался и череп Меры, она вернулась к Эммону, часто моргая, глаза щипало от слёз. Волк обнял её. И ред окутывал запах старой бумаги и кофе. Дыхание её стало прерывистым. Эммон крепче прижал её к себе. Эммон Лира мчалась к ним через пылающий золотым и алым лес. Увидев их, она остановилась, тяжело дыша, согнулась, упёршись руками в колени. На её прекрасном лице была написана тревога. Файв, встретил меня у ворот и велел найти вас. Кто-то пробрался в крепость. Эмон крепче сжал руку Рэд. Лес кого-то пропустил? Ну да. Лира небрежным жестом указала на бушующую вокруг золотую осень. «Гость сказал, что его зовут Рафи». Рафи и Файф совершенно не представляли, как им вести себя в ситуации, в которой они оба внезапно оказались. Когда Ред распахнула дверь, запыхавшись от стремительного бега через лес, мужчины стояли с разных сторон лестницы и не могли бы вести себя в состоянии. настороженно глядя друг на друга. Файф прижимал к груди деревянную ложку, словно щит. С ложки капал суп. Это выглядело бы смешно, если бы не свирепое выражение на лице Файфа. Рафи держал руку на поясе, рядом с рукоятью кинжала. У Ред брови на лоб полезли. «Рафи?» Он отвел взгляд от капель с самым угрожающим видом срывающихся с ложки Файфа. и удивлённо уставился на неё. Затем Рафис схватил её за плечи и крепко обнял. Он тебе что-нибудь сделал? Нет. Конечно, нет, Рэд попятилась, нахмурившись в замешательстве. Что ты? Я был бы безмерно благодарен, если бы ты убрал руки от моей жены. В дверном проёме, почти заполнив его собой, появился Эмон. Глаза его полыхали как раскалённые угли. "Тень, не нас всех раздери, я в порядке. Слышите вы оба?" Рекс снял руки Рафи с плеч. "Эмон, это Рафи, мой друг из Валейды. Рафи это Эмон", и добавила после паузы. "Волк. Я так и понял". Пальцы Рафи дёрнулись, словно он хотел таки взяться за рукоять кинжала. "Что ты сделала с ниф?" Почти закричал он. У Рэд отнелись руки. О чём ты говоришь? Она исчезла, Рэд. Рэд моргнула. Всё поплыло у неё перед глазами. Края предметов стали тусклыми и размытыми. Нив. Вся буря чувств, ужас, разрывавшие её вчера, снова обрушились на неё. Тогда Эмон помог ей успокоиться. Сказал, что они разберутся с этой ситуацией, и она поверила. А что еще ей оставалось? Но теперь, когда Рафи, измученный и усталый, смотрел на нее в упор, и еще это выражение беспомощности на его лице, у Рэд начали подгибаться ноги. «Ты проделал весь этот путь через Диколесье, чтобы бросаться обвинениями?» Эммон успокаивающе положил руку на плечо Рэд. как будто понял, что ещё немного и она рухнет без чувств. В тусклом свете было видно, как перекатились желваки у неё на скулах. Королевы здесь нет. Я ему это уже говорил, мрачно произнёс Файв, махнув ложкой в сторону Рафи. Он и слушать не стал. Её нет ни в Валеде, ни во Флориане, она исчезла. А с тех пор, как Рэд отдали лесу, она только о том и говорила, чтобы вернуть её. Рафи глянул на руку Волка на плече Рет. В глазах его пылала ярость. Мало тебе одной сестры, рявкнул он. Рафи. Звук собственного голоса привёл её в чувство, и Рет высвободилась из-под руки Эмона. Я даю тебе слово, что её здесь нет. Расскажи мне, что случилось? Голос её дрогнув. Пожалуйста. Рафи перевёл взгляд с Рет на Эмона, поняв наконец в каких они отношениях. Он мог её где-то спрятать. Резким от недоверия голосом произнёс Рафи: "Он волк, Рет, и что бы он тебе ни наговорил, я знаю, кто он, Рафи. Он мне" Рафи стиснул зубы и шагнул вперёд. Но тут он заметил что-то за спиной Рет. Ярость в его взгляде сменилась недоверием. А затем удивлением. Лира стояла в дверном проёме с обнажённым тором в руке. Свет осеннего солнца бил ей в спину, пылахал золотистым ореолом над её тёмными кудрями. Она увидела Рафи, глаза её сузились, губы сложились в нечто среднее между яростным оскалом и ухмылкой. Пожалуйста, продолжай. С вежливостью придворной дамы произнесла она: "Если я захочу, чтобы ты прекратил свои речи, ты узнаешь об этом тут же". Глаза Рафи стали круглыми, как луна. Губы его беззвучно шевелились, словно он разучился складывать звуки в слова. Он медленно поднял колбу, сжатую в кулак руку. Ворд не сразу сообразил, что это. Рафи приветствовал Лиру на медусийский манер, так, как один благородный человек приветствует другого. Изгнавшее чуму, пробормотал Рафи. Ты и выглядишь, тени меня раздири, один в один как та статуя. Файв и Эмон обменялись быстрыми взглядами. На лицах обоих отражалось осторожное понимание. О чём бы сейчас Рафи не говорил, их это не удивило. Они чуть сместились, изменив позы. Теперь они готовы были защищать Лиру, если бы Рафи только дёрнулся в её сторону. Спустя одно очень долгое мгновение Лира убрала тор в ножны. Небрежным жестом поднесла кулак к колбу, затем скрестила руки на груди. Я и не знала, что... Что-то эту историю всё ещё рассказывают. Грорит нахмурилась. Изгнавшие чуму. Это была часть мифа о чумных звёздах. Созвездие, появившееся на небе, чтобы указать дорогу домой заболевшим в пути купцам. Звёзды исчезли так же внезапно, как и появились, после того, как все заболевшие чудесным образом выздоровели. Знак на руке Лиры Что ответил Ред Файв, когда она спросила, ради чего Лира заключила свою сделку? Её история длиннее и благороднее моей. Её уже не все знают, ту историю, — глядя на Лиру, как заворожённый произнёс Рафи. Но многие в Медусии ещё помнят о тебе и почитают так же, если не больше, чем королей. Алтарь всё ещё стоит там же, на скалах у гавани. Они оставляют тебе там золотые монеты и молятся об исцелении от болезни. Рафи потряс головой. И мой отец однажды пожертвовал тебе несколько монет. Я тогда был еще маленьким. Я заболел. После того, как он помолился, мне стало лучше. Лира скривила губы. Лицо ее оставалось непроницаемым. Сомневаюсь, что это моя заслуга. Но всё же. Рафи сделал неуверенный шаг вперёд, наклонил голову, словно хотел поклониться, но передумал. Как ты это сделала? Как остановила чуму? В отблесках не сгораемых свечей глаза Лиры казались медово-коричневыми. Она остиснула руки на груди. Я заключила сделку, резким, но ровным голосом произнесла она. Мой брат Она едва заметно запнулась, сглотнула и продолжила. Мой младший брат заразился. И я заключила сделку. Связала себя с Дикалесием в обмен на лекарство. По лицу Рафи ничего нельзя было прочесть. Он перевёл взгляд с Лиры на Эмона и обратно, обвёл взглядом крепость. И теперь ты живёшь здесь, медленно произнёс он. с волком в диколесье. С нами. Файв чуть шагнул вперёд. Ложка в его руке больше не выглядела глупо. Лира пожала плечами. Бывают места и похуже. Она изогнула тонкую бровь и продолжила: "И раз уж ты спрашиваешь, королевы здесь нет". Взгляд Рафи заметался между Лирой и Эмоном. Потом он закрыл глаза, сутулился, как будто гнев был единственным, что позволяло ему до сих пор держаться на ногах. Тогда я понятия не имею, где она может быть. У Red Bull начал уходить из-под ног. Рука Эммана на её плече. Вот что не позволило ей упасть, что хоть немного уравновесило хаос мыслей в её голове. Нив исчезла. Рэд покинула её, потому что корни диколесья, пронизывающие её кости, утянули её обратно. И теперь сестры нет. Горло словно набили иглами. Что произошло? спросил Эмон. Рафи опустился на нижнюю ступеньку лестницы, сел прямо в мху. Никто во дворце не видел её со вчерашнего утра. Хрипло, с трудом выталкивая слова, произнёс он: Ни разу после того, что случилось в святилище. Говорят, что вторая дочь тоже была там. «И ты подумал, что я забрала ее?» — резко сказал Ред. Рафи не кивнул, но порывисто стиснул руки, что само по себе было ответом. «Я не...» — он замолчал, потом продолжил. «Я знал, что она делает что-то, что оказывает влияние на диколесье». И я знал, тогда почему ты оставил её? Рэд поняла, что шагнула к Рафи только потому, что он перестала ощущать тяжесть руки Эмона на своём плече. Если ты знал, что происходит, как ты мог бросить её? Ты думаешь, это был мой выбор? Рафи выплюнул это так, словно хотел разгрызть эти слова. Ничего подобного. Орден отослал меня прочь. И ты им позволил? Арик только что не выставил меня из дворца. Тон Рафи был резким, но лицо печальным. Арик был и его другом тоже. Он сказал, что если я впутываюсь во внутренние дела валейды, ничего хорошего из этого для меня не выйдет. Он произнёс это как угрозу. Я снимал комнату в городе, следил за происходящим как мог. Это всё, что я мог сделать. Он беспомощно провёл рукой по своим остриженным волосам. Но этого было мало. Пред взяла себя в руки и запрятала горе как можно глубже. С этим нужно будет разобраться позже. В голове её закрутились возможные решения ситуации. И тут её осенило. Я знаю, как её найти. Она развернулась на каблуках и двинулась к задней двери. Пойдём со мной.